Джон Браннер. «Жестокий век». Глядя на изможденное лицо, в котором угадывалась была и красота, на темные волосы, разметавшиеся по подушке, Сессил Клиффорд не сразу смог признать правду. Внезапно его глаза защипало, и он гневно смахнул слезы. «Если бы эти слезы могли воскресить ее!» Наконец он сделал мед сестре знак накрыть простынёй некогда прекрасное лицо. Отвернувшись, он стал собирать инструменты и поймал взгляд сестры, одновременно сочувственный и любопытный. Он понял, что должен объясниться. Она она была женой моего лучшего друга, хрипло сказал он, и сестра кивнула. Он был благодарен ей за то, что она не стала выражать ему соболезнования его скорбь была сугубо личным делом лейла кент стала жертвой эпидемии если вы оформите свидетельство о смерти прежде чем я уйду домой добавил он после паузы занесите мне на подпись последний раз взглянув на неподвижную фигуру под простынёй он устало направился к следующему пациенту В этой палате лежало около 60 человек, отделенных друг от друга складными шторами, и каждый из них был жертвой чумы. «Вам осталось посмотреть только 47-го, доктор», сказала из-за его спины сестра. Под этим номером значилась койка Бьюэлла, астронавта. Он был еще слаб, но начал поправляться, несмотря на то, что диагноз был установлен только на 10-й день. Чумная бактерия находилась в своей скрытой фазе, и все симптомы указывали на обыкновенную простуду. А потом... Неужели антибиотики действительно дали эффект? Уныло подумал Клиффорд. Видимо, так оно и есть, раз он выздоравливает. Впрочем, он пробовал ту же комбинацию и на Лейли Кент. Он решительно отдернул себя. Факт оставался фактом. В одних случаях чума убивала пациента одного из десяти, что бы не предпринимали врачи, а в других пациент чудесным образом излечивался в считанные дни, безумие, просто безумие. Но пациент на сорок седьмой койке усмехался, наблюдая за ним, и ему пришлось выжечь ответную улыбку. Ну что, бодро спросил он, как дела? Астронавт закрыл журнал, расстегнул пижаму и лег на спину. «Можете выпустить меня отсюда. Я чувствую себя прекрасно и готов отправиться в космос прямо сейчас». «Это мне решать, а не вам», — с напускной суровостью ответил Клиффорд, держа на готове бронхоскоп. Бьюэлл покорно раскрыл рот. С первого взгляда Клиффорд понял, что был прав. кони, которые всего лишь сутки назад были вспухшими, воспалённо-красными, приобрели здоровый розовый цвет. Стетоскоп лишь укрепил его уверенность. Дыхание, клокотавшее в лёгких Бьюилла словно он умирал от пневмонии, теперь было почти бесшумным. Повезло Сукину сыну. Почему именно ему, почему не Клиффорд снова усилием воли подавил внутренний протест? Рано было делать выводы, предстояло ещё несколько тестов. До сих пор все те, кто выздоравливал, по всей видимости, приобретали прочный иммунитет. Но эта инфекция так изменчива, непредсказуема. "Руку, пожалуйста", сказал он, приготовив геометр. Бьюэл закатал рукав и позволил себя уколоть. Аппарат щёлкнул, и цифры на его шкале указали на то, что все кровяные показатели находятся в норме. Бьюил, наблюдавший за его лицом, ухмыльнулся. Не верите своим глазам, док. Клиффорд отреагировал с неожиданной резкостью. Верно, вы идёте на поправку, но каждый десятый пациент умирает, как бы ни старались его спасти. И мы хотим выяснить наконец, что спасло жизнь вам, а не ему. Бьюил мгновенно посерьёзнел и кивнул. Да, я слышал об этом. Чёртовски много людей заразилось чумой, а ваша больница должна быть переполнена, судя по тому, что мужчин и женщин кладут в одну палату вроде этой. Он указал на перегородки. Значит, вы собираетесь взять пробу моей крови и взглянуть, нет ли там антител, которым я обязан своим выздоровлением. Да, мы сделаем это, ответил Клиффорд, устыдившись своей недавней вспышки и делая вид, что поглощён стерилизацией геометра. Так что у нас есть причины не отправлять вас обратно на Марс. Распутов провода своего электроэнцефалографа, он прижал электроды с присосками к выбритым участкам головы Бьюила, спрятанным среди его тёмных волос. Закройте глаза, произнёс он, глядя на энцефалограмму на зелёном экране. Откройте. Закройте. Теперь держите их закрытыми и думайте о чём-нибудь сложном. В этом журнале я читал статью одного парня из Принстона. Он утверждает, что космические корабли как средство передвижения в пространстве безнадёжно устарели. Так пойдёт, он вывел какую-то жуткую формулу. Держите так, сказал Клиффорд, внимательно следя за графиком. Полминуты было достаточно, чтобы убедиться в том, что Бьюэл снова находится на пике своих интеллектуальных возможностей. Можете расслабиться, сказал он, снимая электроды с головы Бьюила. Не думаю, что вам понравится, если космический корабль отправится на мусорную свалку. Дело не в моих желаниях. Я более чем уверен, что этот парень прав, и не удивлюсь, если он создаст телепортатор. Клиффорд озадаченно взглянул на него. А я думал, что доказана невозможность телепортации. О, от старой идеи превращения молекулярной структуры тела в радиоволну действительно отказались. Профессор Вейсман подходит к этому абсолютно иначе. В этой статье он пишет о создании конгруэнтных объёмов в пространстве. Если это получится, то, по его мнению, помещённый в одном из этих объёмов должен появиться и в другом. Знаете что? Не могли бы вы устроить мне компьютер? Я хочу проверить выкладки этого Вейсмана. Клиффорд Заморгал. Он знал, что нужно было быть выдающимся математиком, чтобы поступить на космическую службу, но то, что специалист среднего уровня, которым был Бьюил по его представлениям, собрался проверять выкладки профессора из института новейших исследований, казалось просто невозможным. Он поздно сообразил, и вопрос уже прозвучал. Вы уверены, что в состоянии сделать это? Вы имеете в виду, достаточно ли я здоров? О, вполне. Нет, вы имели в виду другое, не так ли? Бьюил невесело усмехнулся. Вот что значит выглядеть настоящим мужчиной, в отличие от хрупкого бледного интеллектуала. Да, док, я в состоянии сделать это. Я способен заниматься космической механикой даже в уме, когда в этом есть необходимость. Пришлось однажды, когда на полпути к Марсу астероид вывел из строя наш навигационный компьютер, На Клиффорда это произвело впечатление. «Окей, я сделаю все возможное. Сомневаюсь, что вам позволят воспользоваться нашей компьютерной системой. Статистики и так стонут от того, что она перегружена. Может быть, вас устроит обыкновенный калькулятор?» «Лучше, чем ничего», – смирился Бьюэлл. «Пожалуйста, проследите за тем, чтобы пациент получал все, что ему требуется», – сказал Клиффорд медсестре перед уходом. И можете перевезти его в палату для выздоравливающих. Его дела идут неплохо. Итак, эту кровать займет другой пациент», – думал он. Бьюэл прав. Чума пожирает страну, как лесной пожар. Его рабочий день закончился, и он никогда еще не был так рад этому. Дежурство началось в шесть утра, а сейчас был уже пятый час. За прошедшие десять часов... Клиффорд засвидетельствовал девять летальных исходов, все от чумы. Он устало вышел из палаты, на ходу снимая белой халат и маску, чтобы затем отправить их на зажигание. В течение пяти минут он тер себя бактерицидным мылом, стоя под душем, предварительно востребовав свою одежду из-под ультрафиолетового облучателя, где она находилась с самого утра. По всем общепринятым стандартам, с тех пор, как началась эпидемия. Когда сестра принесла ему на подпись свидетельство о смерти, он почти валился с ног. Внимательно прочитав их, не потому что ожидал найти ошибку, а в силу профессиональной привычки, он подписал каждый и поставил отпечаток большого пальца. Забирая их, сестра нерешительно сказала: "Там ждёт представитель полиции, доктор. Он хочет поговорить с вами лично". Какого чёрта ему нужно? раздражённо спросил Клиффорд. Он не сказал, но он настаивает на том, что это очень важно. О, будь он неладен, пусть войдёт. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Когда он открыл их вновь, в дверях стоял светловолосый человек в форме инспектора полиции. Клиффорд узнал тот усталый и тревожный взгляд, который замечал у себя самого на протяжении последних недель. Я знаю, как вы заняты, начал тот, но Клиффорд перебил его. Всё в порядке, садитесь. Чем могу помочь? Благодарю. Моя фамилия Теккирей, инспектор Теккирей. Я занимаюсь розыском пропавших людей и надеюсь, что вы сможете кое-что прояснить для меня. Я слишком устал, чтобы разгадывать загадки. Разумеется, прошу прощения. Итак, вы занимались одним из первых случаев этой чумы, не так ли? Я не знаю, как официально называется эта болезнь. До сих пор некогда было придумать ей имя. Чума звучит не хуже любого другого. Тек реки внул. Меня интересует неопознанный человек, который прибыл в Лондон автобусом из Мейденхеда, смуглый, довольно-таки плотной комплекции, лет 50-60. Представляете себе, о ком я говорю? Да, я помню. Он был без сознания, когда автобус прибыл на конечную станцию и умер, так и не сказав ни слова. Подобных случаев было несколько. Я полагаю, люди из нашей регистратуры автоматически сообщают вам о них. Тиккерис двинул бровь. Верно. В общей сложности зарегистрировано около 100 подобных случаев. Этих людей находили в бессознательном состоянии в автобусах, в поездах или же они добирались до Лондона автостопом? «Около ста, не так уж и мало. Но при чем здесь я?» «Одну минуту», — Тиккерей поднял палец. «Это еще не все. Все эти люди, независимо от пола и возраста, имели одну общую черту. Они не были бродягами, которые довольно редко встречаются в наше время. Все они были хорошо одеты, и большинство из них имело при себе приличные суммы денег». Но ни у кого из них не оказалось каких-либо документов, удостоверяющих личность. Довольно-таки странно, согласился Клиффорд. Это не просто странно. Поверьте моему опыту, это неслыханно. Сколько разных документов обычно носит с собой средний человек? Водительские права, кредитную карточку, страховой полис, визитки, иногда даже личные письма. В крайнем случае на его одежде. Должна быть метка прачечной или химчистки. Как правило, мы находим 90% пропавших людей, даже в случаях полной амнезии. У оставшихся 10% чаще всего имеются веские причины скрываться: от долгов, беременных подружек, занудливых родителей. Но я не помню буквально ни одного случая за 8 лет моей службы в отделе, когда было бы абсолютно не за что зацепиться. И вот, ни с того, ни с сего Мы сталкиваемся со ста такими случаями в течение нескольких недель. Так что, сами понимаете, мы не зря переполошились. Нам пришло в голову посоветоваться с вами, поскольку вы чаще, чем любой другой доктор из Лондона, сталкивались с подобными случаями. Скажите, могла ли эта чума повлиять на их психику так, что они намеренно уничтожили все свои документы? Извиняющимся тоном он добавил – Если вам показалось, что вы наша последняя надежда, то вы абсолютно правы. Клиффорд невесело рассмеялся. Инспектор, я погрешил бы против истины, если бы дал утвердительный ответ. Мы слишком мало знаем об этой болезни, чтобы с уверенностью судить о том, что она может вызвать и чего не может. Я наблюдаю психические нарушения в результате чумы, но они сильно похожи на вредовые состояния, вызванные любой лихорадкой. У нас есть основания думать, что в некоторых случаях эти нарушения могут иметь необратимые для психики последствия, но пока это остаётся гипотезой. И кроме того, это не мой профиль. Колебавшись, он добавил: даже если я скажу да, это едва ли решит вашу проблему. Тиккерите тяжело вздохнул. Видите ли, не похоже, чтобы этих людей разыскивали родственники или друзья. И это самое странное во всей ситуации. Кроме того, нам не удалось проследить за их действиями дальше начала их последней поездки. Да, мы отаскили людей, которые видели их ожидающими автобус или поезд, и даже тех, кто продавал им чашку чая. Но до сих пор не попалось никого, кто знал бы имя кого-либо из них или откуда тот прибыл. И никто из этих 100 человек перед смертью так и не пришёл в сознание. Неужели не было ни одного запроса о ком-либо из них? Ни одного. Поэтому мы начали тщательное расследование в том районе, откуда они прибыли. Вы хотите сказать, что все эти люди прибыли из одного места? Более или менее из западной части Лондона. Потому-то большинство из них оказалось в вашей больнице. Впрочем, пока это мало чем помогло нам в поисках отправной точки каждого из них. Мы продолжаем натыкаться на стену. Он развёл руками. Создаётся впечатление, что они упали с неба. Кстати, поклобавшись, сказал Клиффорд, эта частьи совпадает с одним распространённым в последнее время мнением. Вы очевидно слышали о том, что эта чума абсолютно не похожа на любую другую медицинскую болезнь. Не могло ли случиться так, что переносчики этой болезни в буквальном смысле слова упали с неба? Я имею в виду Не явились ли они из космоса, избежав карантина? Тиккери вздохнул. Доктор, вы меня удивляете. Я знал, что уже несколько лет ходят слухи об астронавтах, которые якобы незаконно провозили какие-то вещи с Луны. А если вещи, то почему бы не людей? Так? Но поверьте мне, не зря космический транспортный контроль взял себе такой девиз: что-то вроде и мышь не проскользнёт незамеченной. Именно. Это невозможно. Мы тесно сотрудничаем с таможней и отделом иммиграции, потому что самый простой способ исчезнуть это, конечно, бежать за границу. Я видел, как работают их специалисты. Известно ли вам, что даже в наземный телескоп на поверхности Луны можно разглядеть футбольный мяч и даже теннисный и даже шарик для пинг-понга. Клиффорд покачал головой, изо всех сил сопротивляясь желанию сомкнуть веки. "Jetzt gelepet", продолжал Тиккирей. "В следующий раз, когда кто-нибудь будет рассказывать вам о контрабанде чего бы то ни было, слоуны, пожалейте своё время. Да, и если к вам снова попадётся с этим диагнозом хорошо одетый пациент без документов, не могли бы вы сразу связаться с нами? Похоже, вы делаете успехи. И рано или поздно кто-нибудь из пациентов поправится настолько, что сможет говорить. Мне хотелось бы разделить ваш оптимизм. усмехнулся Клиффорд. Прежде чем удалиться, Диккрей ещё раз извинился и рассыпался в благодарностях. Несколько минут Клиффорд продолжал сидеть в кресле, наморщив лоб. К величайшему множеству загадок, связанных с чумой, прибавилась ещё одна. Эта болезнь вызывала просто немыслимые патологии, абсолютно непредсказуемо реагировала на терапию, а что касается микробов-возбудителя, за невероятную способность к мутации его окрестили бактериум мутабайл. Медицина научилась выявлять около 20-тиков болезнетворных микробов во всех стадиях развития, но эта проклятая чума являла собой нечто абсолютно иное. Сначала, разумеется, никому не пришло в голову, что 50-100 случаев заболевания одновременно означают начало эпидемии. Истина была установлена по чистой случайности. Одна из первых жертв чумы работала в красильне. После смерти её труп окрасился в ярко-оранжевый цвет. Так появился критерий для распознавания новой болезни, и были сделаны ужасающие выводы. То, что на первый взгляд представлялось церебральным менингитом, обыкновенной инфлюэнцей или тяжёлой формой пневмонии, на самом деле оказалось чумой. Способы, которыми она убивала, были несчислимы. Но убивала она не всегда. По какой-то причине микроб уходил в фазу покоя и оставался невыявленным. Симптомы были выражены очень слабо и легко приписывались к какому-нибудь безобидному заболеванию, а после самых простых лечебных процедур бесследно исчезали. Более 10% населения уже поражены чумой и являются боцилоносителями. в большом лондоне, в центральных промышленных районах вокруг бирмингема, на густонаселённых курортах южного побережья. Сколько ещё миллионов живут, не подозревая о том, что инфицированы чумой. И есть ли смысл обследовать миллионы человек, заранее зная, что до сих пор не существует способа от неё избавиться? Возможно, мы сами виновны во всём. Возможно, опрометчиво смешивая органические компоненты Мы сами создали новую форму жизни, которая может уничтожить нас. Впрочем, над этой проблемой работали специалисты. Сейчас бессмысленно было ломать над этим голову. Он вышел из больницы и направился по дорожке к стоянке, где был припаркован его маленький стиммер. Приложив палец к глазку электронного замка на дверце машины, Клиффорд услышал позади себя гудок и обернулся. Газетный автомат предлагал ему последний выпуск. Заголовок на его щитке гласил: "Чума. Погребальный звон звучит всё громче. Не хватает только узнать об этом из газет". Когда Клиффорд отвернулся и распахнул дверцу машины, автомат отъехал в поисках более заинтересованного клиента. Опустившись на сиденье, Клиффорд заколебался. С одной стороны, не мешал бы поехать домой и отдохнуть, Но стоило ему сформулировать эту идею до конца, как он понял, что поступит иначе. На нём лежало ещё одно обязательство. Он припарковался прямо под большим фирменным знаком, извещавшим мир о том, что здесь располагается Kent Pharmaceuticals Limited. На стоянке для посетителей находилась лишь одна машина, и несмотря на усталость, Клиффорд остановился и восхищённо оглядел её. Ему всегда нравилась красивая техника. И сейчас перед ним был алый сверкающий Хантсмен новейшей модели с открытым верхом, элегантными крыльями и блестящим хромированным радиатором. Хм, в следующий раз что-нибудь в этом роде, если повезёт. Он оторвался от машины, поймав себя на том, что теряет время, и вошёл в апартаменты фирмы. Кент Фармацевтикалс была преуспевающей фирмой, и её заново отстроенные и переоборудованные менее 10 лет назад корпуса отвечали самым современным требованиям. В огромной пустынного вида приёмной не было никого, кроме секретарь Шкента. У неё был всё тот же потерянный взгляд, отличавший всех, так ли иначе включённых в выматывающую борьбу против чумы. Когда Кент вошёл, её лицо немного посветлело. Добрый вечер, доктор Клиффорд. Редко доводиться видеть вас в последнее время. Как поживаете? Работаю как проклятый, лаконично ответил он. Рон здесь? Да, но в данный момент он вводит гостя по нашим лабораториям. Приехал какой-то человек из Бальмфорд-Латтимер. Клиффорд насторожился. Бальмфорд-Латтимер? Не то ли это местечко, где был зарегистрирован самый первый случай чумы? То самое. Он сказал, что у него есть какие-то гипотезы. Её глаза внимательно и тревожно изучали лицо Клиффорда, и вдруг она спросила: "Доктор, как миссис Кент? Бурные новости?" "О, Боже, неужели это заметно по моему лицу?" Не было смысла лгать, и он устало произнёс: "Боюсь, что так. Она умерла примерно час назад". Боже мой, какой ужас. Мистер Кент знает. Ему должны были позвонить из больницы. Я Клиффорд проглотил комок в горле. Я пришёл, чтобы выразить ему свои соболезнования. Он подумал, до чего пустыми и стерильными были эти слова. Как вы думаете, скоро уйдёт этот человек? Не знаю. Она обернулась и застыла. О, вот и он. На другом конце приёмной из кабинета Рона Кента вышел мужчина с тёмными волосами, слегка тронутыми сединой, и осторожно прикрыл за собой дверь. Он пошёл прямо к выходу, едва кивнув на прощание секретарше и швейцару. По прямой осанке и официальной манере держаться Клиффорд определил его как отставного военного. За последние 20 лет Большая часть вооружённых сил была распущена, и многие офицеры уйдя в отставку, осели в спокойных провинциальных городах, где платили более высокие пенсии. Селектор на столе секретарши отдал какое-то распоряжение, и выслушав его, девушка ответила: "Да, мистер Кент. Но только что прибыл мистер Клиффорд". И но Клиффорд не стал дожидаться приглашения и уже был у двери кабинета. Рон сидел за столом, сцепив толстые пальцы, и склонив рыжеволосую голову. Когда Клиффорд вошёл, Кент не шевельнулся. Клиффорд смущённо прочистил горло и рискнул заговорить. "Я полагаю, тебе уже известна новость". Словно в замедленной съёмке, Рон качнул головой вперёд, затем назад. "Я просто хотел сказать тебе, что мне страшно жаль". Рон заставил себя поднять на него глаза. "Можешь не говорить мне, Клиф. Я знаю. Входи, садись". Клиффорд послушался, и Рон продолжал. "Мне очень хотелось быть там до самого конца". В его тоне послышался отдалённый упрёк. "Поверь мне, Рон, это абсолютно невозможно. Кроме того, от этого вряд ли была бы какая-то польза". Никогда нельзя с уверенностью сказать, когда наступит конец. Утром, как я и сказал тебе, Лейла чувствовала себя хорошо. Около полудня она вдруг впала в коматозное состояние, и он тяжело покачал головой. Сейчас её, наверное, уже кремировали, монотонно произнёс Кент. Боюсь, что да. До тех пор, пока мы не научимся обращаться с чумой, Нам придется соблюдать все возможные меры предосторожности. После случая с тем бедолагой, который работал у нас в морге, он оборвал себя, ужаснувшись той чепухе, которую нес. Но Рон, похоже, его не слышал. Он взял ручку и стал вертеть ее в своих коротких пальцах. Спасибо, что пришел, Клифф. Я оценил это, тем более, что знаю, как ты загружен работой и... О проклятие! Ручка сломалась, и он со стервенением швырнул её в корзину для мусора. Господи, лучше бы я продолжал практиковать. Лучше бы я делал что-то, а не сидел здесь, сходя с ума. Ты на своём месте, горько сказал Клиффорд. Как ты думаешь, что мы реально делаем? Ничего. Чума поступает по своему усмотрению. Да, нам удалось спасти нескольких больных, находившихся в пограничном состоянии. Но мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, кто будет жить, а кто умрёт. Ей богу, я не уверен, что мы спасли хоть одного пациента, который не мог бы поправиться сам. И в конечном счёте эту проблему могут решить только твои люди. Мы используем лекарства, но даёшь их нам ты. Он ощутил потребность сменить тему, так как этот разговор слишком огорчал их обоих. Что за человек только что вышел от тебя? «Его зовут Боргом». Рон потер глаза кончиками пальцев. Потряс головой, словно хотел прояснить ее, и взял сигару из коробки. Яростно откусив ее кончик, он продолжил. «Он из местечка Балмфорт-Латтимер. Помнишь, один из первых зараженных чумой работал садовником. Боргом нанял его за пару недель до того, как он заболел. Он сообщил тебе что-либо ценное?» «Конечно же, нет». Пренебрежительно скривился Рон. Я и не ожидал услышать от него что-нибудь путнее, хотя он и пытался чем-то оправдать своё желание посмотреть лабораторию. Впрочем, спасибо на том, что это отвлекло меня. Рон зажёг спичку и выплюнул дым, словно он был отвратительным на вкус. Он, он военный, не так ли? спросил Клиффорд, отчаянно стараясь поддержать умирающий разговор. Какого дьявола мне это знать? Думаю, что да, похож на офицера. Он пожал плечами. Послушай, вспомнил вдруг Клиффорд. Кажется, ты говорил мне сегодня утром по телефону о каких-то успехах. Боюсь, я был слишком занят, чтобы обратить на это должное внимание. Но у меня сложилось впечатление, что О, ты имеешь в виду К-39, сказал Рон. Успех это слишком сильно сказано, но кое-какой прогресс есть. Он расслабился в кресле. «Это уже известный тебе кризомицетин». «Кризомицетин? Но я сам пробовал этот препарат, и от него было не больше толку, чем от пантомицина, пенициллина и...» «Ты знаком с нашим биохимиком Вилли Джеззардом?» Перебил его Рон. «Ну так вот, примерно год назад он сказал мне, что собирается синтезировать серию производных от кризомицетина в десять раз большую, чем от пенициллина». Но это было безумно дорого, и нам пришлось прикрыть его лабораторию до тех самых пор, когда разразилась эпидемия чумы. Теперь я дал ему карт-бланш и неограниченное финансирование. И вот он делает успехи. Господи, если б я послушался его год назад, может быть, Лейла была бы сейчас жива. Перестань, проскрежетал Клиффорд, привстав в кресло. В минуту они напряжённо смотрели друг другу в глаза. Потом Рон тяжело вздохнул и впервые стряхнул пепел. "Знаю", пробормотал он. "И о том, что слезами горю не поможешь, и о том, что после драки кулаками не машут. О, забудь об этом. Я тоже постараюсь некогда скулить, тем более сейчас, когда мы добились всё же кое-каких успехов. Ка39 имеет 30-процентный тормозящий эффект, который держится 4-5 дней". Клиффорд присвистнул. Чудеса. Я на собственном опыте убедился, что можно дать один и тот же препарат двум пациентам, после чего один из них выздоравливает, а другой нет. Иногда чувствуешь себя просто шаманом. Но 30% это кое-что. Да, во многих случаях это сможет вытащить больного из того света, а защитный механизм организма закончит работу. А как насчёт побочных эффектов? Конечно же, они есть. фыркнул Рон. «Иначе над чем еще мы, по-твоему, сейчас работаем? Даже не испытывая на ком-нибудь этот препарат, мы точно знаем, что он вызовет лихорадку пятой степени и общий отек из-за увеличения проницаемости клеток. Но мы знаем также то, что этот препарат все-таки убивает бациллу чумы и не всегда убивает пациента». «Тогда почему? Почему мы не сообщали никому эту новость? Пошевели мозгами, парень!» Почти три месяца мы провозились с этой бактериум мутабайл и до сих пор не смогли зафиксировать повторную фазу ее адаптивного цикла. Господи, это все равно, что делить иррациональную дробь. Он выпустил облако дыма. О, этот микроб оказался крепким орешком. Известно ли тебе, что он может жить в среде на 95% состоящей из его же собственных экскрементов? В своем развитии он проходит через короткую вирусную фазу, когда он не что иное, как голый ген. Есть у него также три большие вирусные фазы и несметное число бактериозных фаз. И есть еще фаза псевдоспоры, в которую он может переходить с любой другой. Находясь в этой фазе, он занят ничем иным, как почкованием. И при этом у больного отсутствуют какие бы то ни было симптомы. И к тому же... «Я знаю, как вам трудно», – мягко перебил его Клиффорд. «Вот поэтому-то мы не спешим обнародовать результаты своей работы». Потому что в данный момент мы можем сказать только то, что микроб легко адаптируется буквально ко всему. На ранних стадиях исследования мы кормили их сульфаниламидами. Теперь они съедают пинту на завтрак и смеются над нами. Одно время нас сильно обнадежил антитоксин скрлатины. Девять поколений погибли под его воздействием, но десятое устояло. И это всё тот же микроб, а не лабораторная мутация. Черт возьми, да он сам по себе есть мутация, безостановочная, в каждом поколении. Это молекула, в которой закодированы основные признаки этого организма и которая может маскироваться и принимать любую форму. Эта молекула устойчива почти к любым ядам, способным погубить организм пациента. Мы можем нейтрализовать ее с помощью краски. Ты, наверное, знаешь об этом. Оранжевый цвет свидетельствует о необратимых изменениях в молекуле. можно считать ее нейтрализованной. Но дело в том, что краска нейтрализует также гемоглобин и еще шесть жизненно важных ферментов. А Вилли Джезерду удалось сделать вот что. Он каким-то образом заместил левую группу радикалов молекулы правой и... Черт, да что я взялась тебе рассказывать? Я ведь уже не первый год полирую стул на административной работе и не уверен, что еще сумею перевязать растянутую лодыжку. Давай спустимся в лабораторию. и ты услышишь все из первых уст. Они были страшно недовольны визитом Боргома, но ты совсем другое дело». Модернизация лабораторий в Кент-Фармацевтиклс означала прежде всего систему дистанционного управления всеми опасными экспериментами, подобную той, что использовалась для работы с радиоактивным материалом. Джезерда и троих его помощников отделяла от самой лаборатории герметичная стеклянная стена, По периметру которой располагались многочисленные рычаги управления искусственными руками, поблескивавшими под у сторону стекла, словно никелированные ноги огромного паука. Две другие стены были заняты компьютерными терминалами, дисплеями и множеством приборов, которые Клиффорд видел впервые. Джизерт сидел спиной к пневматическим дверям, сосредоточенно изучая стопу карт Великобритании, исчерченных голубым мелком. Не обращайте на нас внимания. сказал Рон, входя. По его поведению никто бы не догадался, что совсем недавно он потерял жену. До тех пор, пока чума воспринималась лишь как интеллектуальный вызов, оставался шанс добиться объективных результатов. Клиффорд восхитился его умением удержать себя в руках. Джеззерт оторвался от карты, вернулся Рон. О, Клиффорд, какими судьбами? В первый мгновение Клиффорд удивился тому, что Джеззерт с которым они встречались лишь однажды, сразу узнал его, но затем вспомнил, что неоднократно слышал о его великолепной визуальной памяти. До меня дошли слухи о вашем успехе с К39. Это с ним вы сейчас работаете? Со всей К-серией? Джезерт кивнул на стеклянную стену. В общей сложности 67 производных. Но К39 самый перспективный вариант из всей серии. Здесь вы правы. Он стянул очки, быстро протёр их рукавом халата и немилосердно отогнув уши, вернул на место. "Ну как там фил варится?" спросил он у одного из помощников, который неотрывно наблюдал за чем-то в бинокль. "Знакомьтесь, это Фил Спенсер, а это Сесил Клиффорд". Молодой ассистент, взлохмаченный и довольно утомлённый на вид, ответил со сдержанным оптимизмом: "Я полагаю, закипает". Он оторвался от бинокляра, чтобы внести данные в компьютер, жестом приглашая Клиффорда занять его место. Прильнув к бинокляру, Клиффорд стал фокусировать его, пока не увидел знакомые очертания чашки Петри, наполненной розоватой питательной средой. На её поверхности виднелись четыре группы бактерий, расположенных симметрично под прямым углом к кусочку золотистого кристалла кризамицитина. Он потянул на себя рычаг манипулятора, и объектив плавно переместился к соседней чашке Петри, затем к следующей. Это была серия К39. 9 чашек, в каждой из которых содержалась микробная масса на разных фазах развития и выращенная в разной питательной среде. Клиффорд заметил, что независимо от фазы размножение шло довольно-таки вяло, а в центре возле кристалла оно не происходило вообще. впечатлённый он вернул бинокль спенсеру весьма многообещающе сказал он джеззарду если бы ни один маленький недостаток кисло ответил тот только что вы видели 9/10 всего существующего в мире ддк 9/10 чего ддк дидэкстра кризомицетина того самого вещества которое даёт эффект насколько я понимаю Исходная молекула содержит два левосторонних радикала, которые не только не наносят вреда бактерии, но даже утилизируются ею. Весь фокус состоит в том, чтобы активизировать пару правосторонних радикалов. Но ДДК не существует в природе, а синтезировать его невероятно трудно. В результате синтеза получается в лучшем случае четверть процента чистого вещества, а отделить его кажется просто невозможно. И всё же придётся это сделать. потому что это единственный просвет в тёмном туннеле, который затягивает всех нас. Он потянулся и зевнул в голос. Кстати говоря, Рон продолжил он: я рад, что ты вернулся. Этот малый из Бамфорд-Латтимер напомнил мне об одной гипотезе, которую я и собираюсь проверить. Знаешь, что это такое? Он постучал по карте на столе. Похоже на карты Министерства здравоохранения, где они ежедневно отмечают распространение эпидемии», – ответил Рон. «Верно. Но, как известно, они начали публиковать их только через две с половиной недели после начала эпидемии, когда число жертв уже перевалило за тысячу. Вот это первое». Он вытащил одну из карт, на которой мелом были отмечены Лондон и Пирмингем. Я как следует рассмотрел их, а компьютер как раз заканчивает анализ тенденций, на которые они указывают. А что если нам попробовать экстраполировать эти тенденции в обратном направлении? Он нажал кнопку, и на небольшом мониторе появилось изображение карты, которая начала быстро меняться. Нанесённые мелком линии стали таять, сжиматься, превращаясь в скопление точек, всё более и более изолированных друг от друга. Пока на карте не осталось одна единственная точка. Джеззард присвистнул. Чёрт меня побери, сказал он. Я и не думал, что с первого раза так получится. Смотрите, эта точка находится в пределах даже меньше, чем за 10 миль от Балмфорд-Латимер. Вы хотите найти первого выносителя? не вполне понимая, спросил Клиффорд. Можно сказать, что так, согласился Джеззард. Минутку. Вас кликнул Рон. Людям из министерства пришло в голову заняться этим в первую очередь, но потом они пришли к выводу, что в разгар эпидемии разброс случаев был слишком велик. О, я исхожу не из официальных отчётов, оборвал его Джизард. Я же сказал, что хочу экстраполировать тенденцию назад. И вот результат. Он указал на оставшуюся точку. Кроме того, кто сказал, что был один единственный носитель? Как думаешь, Клиффорд, есть что-нибудь в этом? с сомнением спросил Рон. Думаю, есть, ответил Клиффорд, вспомнив свой недавний разговор с Тиккирием. Мне кажется, что нужно немедленно сообщить обо всём этом в министерство. О'кей, я позвоню им и могу поручу кому-нибудь переписать твои выкладки, сказал Рон Джизерту. Если, конечно, ты не возражаешь. Джизерт так дёрнул головой. что очки едва не слетели с его носа. О, боже, не думаешь ли ты, что я забочен первенством в публикации этого материала, тем более сейчас, когда мы столкнулись с чем-то абсолютно новым. Ты должно быть шутишь. Ты уверен, что это нечто абсолютно новое? спросил Клиффорд. О, это нечто настолько новое, что я даже сомневаюсь, могло ли оно развиваться на нашей планете. Да, очень может быть. На мгновение повисла тишина. затем Клиффорд подал голос. Но не могло же оно попасть к нам из космоса. Сейчас в моей палате выздоравливает один астронавт, и я знаю, насколько основательна его поправка. Кроме того, сегодня я разговаривал с полицейским, который знаю, знаю, недовольно замахал на него руками Джеззд. Я не то имел в виду. Я хотел сказать, что оно не могло развиться на нашей планете само по себе. Он с вызовом взглянул на каждого из собеседников. Сами подумайте, нам не удалось заразить этим вирусом обезьян, и в то же время он легко распространяется среди людей. Если бы этот микроб попал на землю из космоса в виде споры, он обязательно поразил бы какое-нибудь животное, разве не так? Но получается, что он живёт и размножается только в человеческих тканях. Сопоставьте это ещё и с тем, что до сих пор эпидемия ограничивается Великобританией и «Ты хочешь сказать, что этот вирус создан искусственно?» – не выдержал Рон. «И что он был намеренно распространен?» «Не такая уж смешная идея», – заявил Джезард. «Тебе же известна заболеваемость на данный момент. Примерно каждый десятый. Из них еще одна десятая часть умирает. Если так будет продолжаться, мы потеряем 1% населения, 600 тысяч». Это уже начало сказываться на экономике, потому что даже те, кто остается в живых, около месяца проводят в стационаре, И ещё 2 месяца длится восстановительный период. Ради бога, взмолился Рон. И кто же по-твоему этот злодей? Есть у меня кое-какие догадки. Весь этот век мы живём в неблагополучном мире, зная, что мы разоружились, демобилизовали большую часть наших вооружённых сил. Врак мог. Он смущённо умолк. Твоя работа искать средства против чумы, неожиданно начальственным тоном сказал Рон. а не выдумывать параноидальные теории на эту тему. Надеюсь, больше никогда ничего в этом роде не слышать от тебя. Нам пора, Клифф, уже почти пять, а они хотят поскорее освободиться и уйти домой». Покраснев, Джезерт возразил. «Что касается меня, то я не спешу уйти отсюда. Я собираюсь оставаться здесь до полуночи с перерывом на ужин». «А я думал, что сегодня дежурит Диллис», сказал Рон, кивая в сторону девушки. Так оно и есть, отозвалась Тани, поднимая головы. Но я буду рада компании. Дело ваше, пожал плечами Рон. Когда пневматическая дверь бесшумно закрылась за ними, Кен смущённо сказал: Не придавай этому значения. Джезерт один из лучших наших специалистов, хотя ему и свойственны некоторые причуды. Он происходит из старого военно-морского семейства, и наш психиатр считает, что Джезард воспринимает борьбу с чумой как настоящий крестовый поход, сублимируя таким образом свойственную его натуре тягу к насилию. Я думаю, на нем сказывается напряжение последних недель. Но что касается его теории в целом, то должен признаться, что она звучит адски правдоподобно. Не находишь? Клиффорд собрался что-то ответить, но из кармана Рона раздался сигнал. Пробормотав извинения, он вытащил рацию и слушал с полминуты. не слишком весёлые новости заметил он, кладя рацию обратно в карман и поджимая губы. Что стряслось на этот раз? Новая вспышка эпидемии. Очень может быть. Как бы то ни было, министерство обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой объявить Великобританию зоной бедствия. В самом деле? Что? Это значит, что мы сможем запросить дополнительный медицинский персонал? Но с другой стороны, ни туризма, ни экспорта, ни космических полётов. Сам знаешь, какие меры предосторожности принимаются в таких случаях. Знаю, вздохнул Клиффорд. По-моему, впервые целая страна объявляется запретной зоной. Такой величины, как наша, да. Хм. Я рад хотя бы тому, что буду вне пределов досягаемости для Джезерда, когда он узнает новости, потому что они чуть ли не подтверждают его правоту. Они снова оказались у двери кабинета Рона и, остановившись, повернулись друг к другу. Клиффорд хотел было предложить ему пообедать вместе, но внезапно остро и болезненно осознал, что его долг перед пациентами отодвигает на второй план даже такую давнюю дружбу. Они с Роном познакомились ещё в колледже, потом вместе работали в госпитале и, возможно, одновременно поднялись бы на следующую ступеньку карьеры. Если бы неожиданная смерть отца Рона не сделала его главой фирмы. Клиффорд был свидетелем на свадьбе Рона и Лейлы, которой теперь нет в живых. Рон избавил его от мучительных попыток найти нужные слова. "Почему ты так и не женился, Клиф?" резко спросил он. "Может быть, потому что боялся, что когда-нибудь с тобой случится такое". Он развернулся и вошёл в кабинет. оставив Клиффорда мрачно уткнувшимся в полированный пол. «Нет», – тихо сказал он белым стенам. «Нет, не поэтому». Пронзительный телефонный звонок нарушил его приятный глубокий сон. Он лениво потянулся, не сомневаясь в том, что у него достаточно времени, чтобы быть в госпитале к шести. Он лег в постель в девять вечера и сейчас чувствовал себя почти отдохнувшим. Но взглянув на светящиеся цифры блат, он вздрогнул от неожиданности. Часы показывали половину четвёртого утра, слишком рано для будильника. Он вскочил и бросился к телефону, заранее готовый к неприятным сюрпризам. "Клиф, это Рон Кент", сообщил в трубку убитый голос. "Слушай, мне только что звонили из полиции. Кто-то вломился в лабораторию, накаутировал Джеззера." Едва не задушил Делис Хопс и разнёс в дребезги всю серию К. Клиффорд почувствовал, как сердце превратилось в кусок свинца. Кого-нибудь подозреваешь? начал он и осёкся. Джеттер описал его: высокий, темно-волосый, немолодой, но очень спортивный. Похоже на Боргa, мани находишь? Похоже. К тому же я имел возможность убедиться в том, что он обладает отличной памятью. И это верно. Но хуже всего то, что Джезард рассказал полиции о своих догадках насчет искусственного происхождения чумы. И они приняли его всерьез? Теперь я и сам готов принять его всерьез. Потому что иначе выходит, что Джезард спятил и уничтожил все сам. Но мы не можем позволить себе потерять такого специалиста. Послушай, я звоню тебе вот зачем. Нужен кто-то, кто видел, как Боргом покидал офис, а свою секретаршу я найти не могу. Она на чую эту друзей или что-то в этом роде. Полиция утверждает, что сигнализация осталась нетронутой, и поэтому они хотят знать, не мог ли он прятаться где-нибудь в здании и выскользнуть после того, как с прибытием полиции сигнализацию отключили. Я видел, как он выходил, ответил Клиффорд. Хотя, конечно, ему ничего не стоило вернуться обратно. Знаешь, я предлагаю вот что. Я уже достаточно отдохнул, а в больницу мне к 6. Так что если нужно, я приеду в лабораторию. Ты в самом деле можешь приехать? В его голосе зазвучали патетические нотки. Стоит мне подумать о том, что вся наша работа полетела к чертям, я готов просто разорвать на части ублюдка, который это сделал. Я выезжаю и через полчаса буду на месте, заверил его Клиффорд. Натянув в спешке с лаксы и свитер, он бегом отправился в гараж по пустым ночным улицам. По пути к Kent Pharmaceuticals ему не встретилось ни одной машины, если не считать полицейского патруля, который рванул был за ним, когда он превысил скорость, но отстал. Стоило ему включить мигалку амбулатории. Возле Kent Pharmaceuticals царил хаос. Четыре патрульных машины и автомобиль Рона стояли посреди дороги, перегородив проезд. Везде и всюду суетились люди с камерами, диктофонами и разнообразной аппаратурой судебной экспертизы. При свете портативного проектора кто-то из полицейских устанавливал изчейку электронное устройство для опознавания следов. Когда он притормозил, полицейский потребовал у него документы и, взглянув на них, пустил Клиффорда в здание. В избежание недоразумений он позволил ищейке обнюхать себя и вошел в холл, напоминавший огромную пещеру. Сейчас его наполнял непривычный шум, крики, гудение аппаратуры, топот ног. Клиффорд осторожно приоткрыл дверь в кабинет Рона и услышал благодарный возглас. «О, слава Богу, наконец-то!» Рон, Джезард, Диллис Хоббс и трое полицейских воззрились на него. челюсть Джезерт была разбита и смазана какой-то мазью, а девушка то и дело осторожно касалась своего горла, словно оно у неё болело. Доктор Клифорд, спросил один из полицейских, входите, садитесь. Моя фамилия Вендворт. Я не задержу вас долго. Итак, доктор Джезерт, вы говорили, что сержант проворно поднёс микрофон, и Джезерт начал излагать происшествие таким тоном, словно объяснял отсталому ребенку основу арифметики. Как и планировал, он оставался в лаборатории вместе с Диллис Хоббс в течение всего вечера. Около десяти он выходил перекусить и вернулся примерно через пятьдесят минут. Охранник подтвердил это, так как ему пришлось отключить сигнализацию, чтобы впустить Джезерда. Около полуночи доктор Хоббс вышла к кофеварочному автомату. Так как доктор Джезерт перед уходом захотел выпить кофе, Джезерт остался в лаборатории, и когда пневматические двери открылись, он решил, что вернулась Дилис, но обернувшись, увидел Боргома и получил сокрушительный удар в челюсть. Придя в себя, он обнаружил, что Боргом не только воспользовался дистанционным управлением, чтобы уничтожить опытную серию, но и выплеснул на неё сильнейшую кислоту. предназначенную для тех случаев, когда бактерии было слишком опасно уничтожать на открытом воздухе. Это просто бессмысленное преступление, воскликнула Дилис, голос которой был хриплым не только от возмущения. Джезерт взглянул на неё так, словно хотел возразить, но промолчал. А что произошло с вами? обратился к ней Вентворт. Я была возле кафеварки, сказала она, беспомощно пожав плечами. Потом кто-то схватил меня за горло, и я потеряла сознание. Она снова коснулась горла и болезненно поморщилась. Кто бы ни был тот человек, он действовал сознанием дела. Во всяком случае, сразу сумел найти сонную артерию. Но вам не удалось его как следует разглядеть. Нет, Делис покачала головой. А вы, мистер Клиффорд, переключился Вентворт. Если я правильно понял, вы видели этого Боргома? Да, этот человек как раз покидал здание, когда я сегодня сюда прибыл. Вчера я хотел сказать, и когда я спросил, кто он такой, мне ответили, что его зовут Боргом. Вентвор потёр подбородок, шершавые от утренней щетины. Понятно. А что привело вас сюда вчера? Я приехал, чтобы выразить свои соболезнования мистеру Кенто. Его жена умерла вчера в моём госпитале. Очень сожалею. Я не знала об этом. Она скончалась от от чумы. Да. Примите мои соболезнования, мистер Кент, по несчастливому совпадению всего лишь на прошлой неделе мой сын. Впрочем, не будем об этом. Прошу вас, мистер Клиффорд, опишите этого человека. Ему около 50, волосы тёмные, седеющие на висках и затылке. Рост примерно 6 футов и 2 или 3 дюйма, смуглый, нос с горбинкой. Возможно, он араб или еврей, держался с военной выправкой. И вы видели, как он покинул здание? Я видел, как он шёл к выходу. И когда около 5 я вернулся на стоянку к своей машине, автомобиля рядом с которым я припарковался уже не было. Вот как Что это была за машина? Hansmant, новейшей модели с открытым верхом, алого цвета. Кажется, номер начинался с 9Г, но я не уверен. Очень хорошо, сержант. Свяжитесь с центральным транспортным управлением и проверьте, зарегистрирована ли такая машина под именем Боргома. Слушаюсь, сэр, ответил сержант и стал набирать длинный номер на одном из телефонов, стоявших на столе рона. Остальные ждали в напряжённом молчании. Лейтенант долго слушал, затем положил трубку. Так точно, сер. Ему принадлежит новый Ханцман. Отлично. Объявить общенациональный розыск машины и пошлите местную полицию к нему домой в Владимир. Не лучше ли подождать, пока ещёйка выдаст результаты, рискнул возразить сержант. К тому времени, когда они отличат его дневные следы от тех, что он оставил ночью, тот человек уже покинет пределы страны. Он не сможет покинуть пределы страны, вы же знаете, возразил Рон. Что? В полночь воз объявила Великобританию зоной бедствия, и все границы закрыты. Разве вам это неизвестно? Нет, я ничего не слышал об этом, воскликнул Вентворт. Что ж, это сыграет нам на руку. Впрочем, я совершаю самый тяжкий для полицейского грех, делая преждевременные выводы. Лучше поступим так, как предложил сержант, и дождёмся результатов. Они вышли из лаборатории в холл. Клиффорд взглянул на Рона, который обеспокоенно следил за уснувшими по лаборатории полицейскими. Какая сигнализационная система установлена у вас здесь? спросил Клиффорд. Не система, а пёлдюжина взаимосвязанных систем. Не так уж и много, потому что мы боялись не столько ограбления, сколько того, что какой-нибудь идиот заберётся в лабораторию и заразится. Ты же знаешь, что мы имеем дело с жуткими микробами. Так что по периметру здания установлен сет электронного глаза, звуковая система и множество датчиков, реагирующих на изменения давления. Чтобы войти в Жизерду, пришлось просить охранника отключить всё это, иначе сирена выла бы даже в холл слоу. Если тебя интересует, мог ли Боргом пробраться в здание в тот момент, когда охранник отключил сигнализацию, то я тебе отвечу однозначно: нет. Перемещение любого тёплого объекта сразу фиксируется инфракрасными детекторами на бумажной ленте. Мы видели ленту. На ней записаны все перемещения Джезерда. Так что эта система работала исправно. А ещё по всему зданию установлены датчики давления воздуха, которые чутко реагируют на открывание любой двери. где бы она ни находилась. И ни одна из дверей не открывалась, кроме тех, что пришлось открыть Джеззерду, когда он возвращался в лабораторию. Рон покачал головой. А это означает, что тот человек попал внутрь здания, не пересекая его периметра, либо он упал с неба, либо проник из-под земли. Но Клив, это же невероятно. В таком случае, медленно произнёс Кливфорд, Тебе следует вызвать психиатра компании и задать ему несколько вопросов насчёт Джезарда. Ты думаешь, не хочешь ли ты сказать, что это сделал он сам? Брось, я сгоряча ляпнул тебе об этом, потому что был в шоке от новостей. Он не сумасшедший, чтобы уничтожить плоды своей собственной работы. Разве я сказал, что он сумасшедший? Вздохнул Клиффорд. Просто слушая его показания, я обратил внимание на одну деталь. Он был взбешён не столько из-за нанесённого ущерба, сколько из-за того, что не сумел предусмотреть этого и принять превентивные меры. Но этого нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить. Кто психиатр в вашей компании? Его зовут Чинелли. Рон был потрясён. Господи, я понимаю, что ты имеешь в виду. Он производил такое впечатление, правда? Я приму меры. Он находился под страшным напряжением всё это время, как и все мы. Спасибо за предостережение. Я думаю, ты и сам бы пришел к такому выводу». Клиффорд вскинул руку и взглянул на запястье, где должны были быть часы. Убегая в спешке, он забыл их надеть. «Сколько времени?» «А, около пяти». «Отлично. Я успею вернуться домой и привести себя в порядок перед уходом на работу. Я позвоню тебе позже, чтобы узнать новости. Пока». Он бегом удалился. Он вспомнил этот разговор, поедая или вернее, пытаясь есть невкусное рагу из баранины, единственное, что подавали в больнице на лэнч, с тех пор, как один из постоянных поставщиков мяса заболел чумой, и санитарная инспекция запретила употреблять в пищу мясо из той партии. Этим утром поступило 35 новых больных с чумой и один с аппендицитом. Ситуация быстро приближалась к критической точке. Если ВОЗ ничего не предпримет в ближайшее время, врачи скоро уже перестанут справляться с работой. И все же мысленно он все время возвращался к тому, что произошло в лаборатории у Рона Кента. Как человек мог проникнуть в помещение, не потревожив многочисленных систем сигнализации? Если только с помощью телепортатора Вейсмана. Что ж, это легко бы все объяснило. Но, к сожалению, всё ещё длилось эра космических кораблей и ненадёжных ракет, годных лишь на то, чтобы долгие месяцы по инерции двигаться в космосе к Луне или Марсу. Телепортаторы оставались мечтой. И всё же. Чёрт побери. Вслух пробормотал он, отодвигая почти полную тарелку. Нужно раз и навсегда разделаться с этим призраком. Он нажал кнопку селектора и, услышав ответ медсестры, спросил: Сестра, куда поместили пациента Бьюила, астронавта? Хмм, 25-я палата. А в чём дело? Хочу забежать на минутку и взглянуть на него. Быстро шагая по коридору отделения для выздоравливающих, он спросил себя: позаботился ли кто-нибудь о калькуляторе для Бьюила? И открыв дверь в палату, дал утвердительный ответ. Бьюил вовсю работал с калькулятором, одной рукой набирая цифры, а другой записывая что-то в блокнот. подняв глаза и увидев входящего Клиффорда, Бьюил расплылся в улыбке. А, доктор Клиффорд. Хотите убедиться в том, что я больше не доставлю вам хлопот? Клиффорд принудил себя улыбнуться в ответ на его неудачную шутку. Между прочим, я зашёл узнать о ваших успехах в проверке теории Вейсмена. Клиффорд надеялся, что Бьюил не спросит, откуда взялся столь жгучий интерес. О, есть кое-какие успехи. ответил тот, откидываясь на подушку. Кстати, если бы вы позволили мне воспользоваться вашим компьютером, я справился бы за час. А эта штука не годится для вычисления такого масштаба. Но одно я могу с уверенностью сказать уже сейчас. Этот Вейсман абсолютно прав. Клиффорд был так взволнован, что нервно сжал кулаки и сделал полшага к кровати. Значит, возможно создать телепортатор? О, нет, никаких шансов. Тогда я вас не понимаю. Это сродни так называемому мраморному парадоксу. Не слышали о таком? Из пяти кусочков мрамора невозможно сложить шар размером с землю. С другой стороны, теоретически возможно сжать землю до размеров небольшого мраморного шарика. Но фокус в том, что практически это сделать невозможно. Он постучал ручкой по раскрытому журналу со статьёй Вейсмана. То же самое и в этом случае. Он прав, утверждая, что достаточно создать два абсолютно конгруэнтных объёма, чтобы предмет, помещённый в один из них, появился и в другом. Проблема в том, чтобы найти критерий абсолютной конгруэнтности. Рация в кармане Клиффорда подала сигнал и заговорила. Доктор Клиффорд, пожалуйста, немедленно подойдите в хирургическое отделение. Клиффорд тихо вздохнул, а вслух сказал: "О'кей. Простите, что беспокоил вас". "Ничуть", пожал плечами Бьюил. "А почему вас ни с того, ни с сего заинтересовала телепортация? Утомляет ходьба туда-сюда". Клиффорд выдавил из себя ещё одну улыбку, столь же фальшивую, как и предыдущая. «Нет, просто пытаюсь разгадать загадку одного ограбления». «Вот что я вам скажу», – с притворной серьезностью произнес Бьюэлл. «Создатель телепортатора нашел бы себе менее рискованное занятие, вроде моего». По пути в свой кабинет Клиффорд страшно злился на себя за то, что принял эту идею всерьез. «Пусть полиция решает загадку со взломом лаборатории в Кент-Фармацевтиклс». Оказалось, что именно полиция поджидала его возле кабинета, в лице констебля, которого Клиффорд уже видел прошлой ночью где-то возле Кент-Фармацевтиклс. Приглашая его в кабинет, Клиффорд заметил любопытный взгляд медсестры и подумал. «Интересно, какие объяснения они найдут тому, что полиции так неожиданно и настойчиво интересуются мною?» Убрав со стола тарелку с остывшим рагу, он сказал. Итак, сэр, я к вашим услугам. Моя фамилия Фаркуар, сэр. Мне поручено поставить вас в известность о том, что мы проверили мистера Боргома, который подозревается в взломе лаборатории Kent Pharmaceuticals. И местная полиция застала его в постели. Выяснилось, что прошлым вечером он отобедал с тремя друзьями в ресторане более чем в 100 милях от Лондона, вернулся около 8 и больше никуда не отлучался. Даже его Хансмену не под силу было доставить его в Лондон и обратно за такой короткий промежуток времени. Значит, начал Клиффорд и умолк, подумав, что вовсе не обязательно подбрасывать полиции Джесс Зорда, возможно, они уже сами додумались. "Да, сэр", быстро отреагировал Фаркуар, и под острым взглядом его ярких глаз Клиффорд почувствовал себя словно под микроскопом. "Значит, вам придётся искать кого-то другого". С усилием выговорил он. «Да, сэр», – расслабился полицейский. «Видите ли, мой шеф считает, что лучше, чтобы люди, которые, так сказать, в курсе дела, были предупреждены о том, что им не следует повторять обвинение мистеру Джезерду». Мистер Боргам был страшно возмущен. Он хотел было подняться, но Клиффорд остановил его жестом. Внезапно он вспомнил, где именно он видел Фаркуара прошлой ночью. Или вернее сказать, этим утром. Это не вы работали с исчейкой возле Kent Pharmaceuticals? Хм, да, сэр. Я стажируюсь на детектива, и чтобы успешно сдать экзамены, должен ознакомиться со всей современной техникой, используемой в полиции. Она нашла что-нибудь? Я имею в виду исчейку. Фуркуар слишком долго колебался, и Клиффорд воскликнул: "Значит, нашла. Что? Свежий след? В лаборатории, я полагаю, Фуркуар совсем смешался под его натиском. Клиффорд не унимался, и больше нигде следов не было. Я прав, не так ли? Фуркуар сдался. Не знаю, что навело вас на эту мысль, сэр. Да, вы правы. Мы проследили автоматический след, оставленный мистером Боргомом во время его дневного визита к мистеру Кенту. Он ввёл с улицы в кабинет мистера Кента, оттуда в лабораторию и обратно. И как вы верно догадались, Ищейка нашла следы, оставленные поверх всех прочих, лишь в одном помещении. Он говорил так, словно признавался в утрате святыни, в которую верил с детства. Вы хотите сказать, что эти новые следы попросту обрывались, словно мистер Боргом растворился в воздухе более или менее. Вздохнул Фаркуар и поспешил добавить. Но, видите ли, Ищейка, экспериментальное средство Её свидетельство пока ещё не признают в суде. Чёрт меня побери, задумчиво пробормотал Клиффорд. Спасибо вам, сэр. Вы очень помогли мне. И это вам спасибо, сэр, поправил полицейский, смутно чувствуя, что ситуация складывается неправильно. Клиффорд, окончательно сбитый с толку, несколько минут изучал пустую белую стену. Что делать с этой проклятой загадкой? Сначала он уверовал в телепортатор, как ключ решения всей проблемы. Потом услышал авторитетное мнение о том, что никакого телепортатора не существует, и в конце получил подтверждение первой гипотезы не менее авторитетным устройством. О, это просто смешно. Нет, видимо, взломщику попросту удалось каким-то образом перехитрить все те датчики, о которых распространялся Кент. И очень может быть, что полиция уже докопалась до этого. Вместо того, чтобы ломать голову, Клиффорд решил позвонить Кенто. Норон сообщил ему только то, что он уже слышал от Фаркуара. Как обстоят дела в лаборатории? спросил Клиффорд. Ещё хуже, чем показалось на первый взгляд, удручённо ответил Рон. Видимо, нам придётся повторить все 808 экспериментов. Что Но ведь у вас должны были остаться записи. Вот поэтому я и говорю, что всё обстоит гораздо хуже, чем показалось сначала. Этот сукин сын вдоволь поработал с нашим компьютером, прежде чем ушёл. Ты хочешь сказать, что ваш компьютер не был снабжён защитным кодом? Конечно, был. И знал его только персонал лаборатории. Думаешь, я идиот? прорычал Рон. Но когда этот сукин сын понял, что не может уничтожить сведения, он выкинул другой фокус. О, он умён как чёрт. Дело в том, что в лаборатории лежали кое-какие распечатки с адресами файлов, содержащих данные по кризиме цитину. И вот что он сделал. К каждому адресу он внёс новый разрешительный код. И теперь на каждый запрос компьютер требует с нас доказательство того, что мы имеем на него права. Что мы можем ему ответить? Рон истерически рассмеялся. «Хитро придумано, не правда ли?» «Конечно, сведения физически продолжают оставаться там, но у нас уйдут дни, а, возможно, и недели, на то, чтобы вытащить их оттуда». «Кто-нибудь еще работает над созданием кризами цитина?» — спросил Клиффорд после паузы. «О, да, еще с полдюжины фирм. Но все они отстают от Джезерда на милю, насколько я знаю. Знаешь, какой вопрос крутится сейчас в моей голове?» Не причастен ли к визиту кто-нибудь из них? Вот именно. Но почему, Клифф, почему, если это была единственная надежда спасти людей от чумы? Вдруг та часть существа Клиффорда, которая годами молчала, закричала от боли. В эту секунду он растерялся перед внезапным осознанием того, как сильно он любил Лейлу Кент. Сквозь пелену черной тоски он услышал, что Рон о чем-то спрашивает его и попросил повторить. «Я говорю, что ты оказался прав насчет Джезерда». «Что ты имеешь в виду? Слышал утренние новости?» «Не было времени. Первая свободная минута выдалась за Ленчем. Люди поступали каждую минуту и все с чумой». Так вот, чума распространилась за пределы Великобритании. Уже есть случаи на континенте и в Нью-Йорке. Возможно, благодаря тем, кто выехал из страны до закрытия границ. Боже мой. Медленно и глупо, как ему самому показалось, выговорил Клиффорд. Именно этого и следовало ожидать. Но что там насчёт Джезарда? Когда я рассказал ему об этом, он заявил, что всё это ложь, выдумное для отвода глаз. Не может быть. Боюсь, что это так. Мне пришлось вызвать чинелли. Джезерт начал буйствовать, и пришлось его усмирять. Возможно, пройдёт месяц, прежде чем он снова будет способен работать. Всем нам не мешает успокоительное, горько сказал Клиффорд. И чем дальше, тем чаще будут случаться подобные вещи. Одна из моих медсестёр вбила себе в голову, что у неё чума. И сегодня утром с ней случилась истерика. Никакие тесты не могут убедить её в обратном. Могу себе представить её чувства, пробурчал Рон. А этот бедняга Вентворт, потерявший сына на прошлой неделе, получил нагоняй за то, что объявил общенациональный розыск боргом, который, как выяснилось в момент происшествия, был в Стамилих от Лондона. Вот чёрт, Клиф, у меня море работы. Да и у тебя тоже, наверное. Я позвоню тебе вечером, о'кей. Больные всё прибывали и прибывали. К 4 часам все койки в больнице были заняты, и Клиффорд потерял целый час, обзванивая другие больницы, в которых дела обстояли точно так же. В конце концов он позвонил в Министерство здравоохранения и получил указание отправлять выздоравливающих по домам на попечение их личных врачей. В течение дня Клиффорд стал свидетелем ещё нескольких неожиданных летальных исходов. Неужели он никогда не сможет забыть прекрасное, обескровленное лицо Лейлы Кент, её тёмные волосы, разметавшиеся по подушке? Пациенты со всеми признаками выздоровления среди них составляли 1%. Тем не менее, ему приходилось смириться с этой фатальностью. Когда наконец его рабочий день закончился, он был ещё более утомлён, чем вчера, подозревая, что завтра обещает быть ещё хуже. Он наспех поел и через 7 часов снова был в больнице, где его встретила первая за все дни радостная новость. ВОЗ прислала спецбригаду врачей из Америки. Когда в 4 часа утра он подъехал к больнице, У главного подъезда разгружались машины с оборудованием и медикаментами, прибывшими трансатлантическими грузовыми лайнерами. В следующие два часа он водил группу чернокожих докторов и медсестер по палатам. Никто из них явно не представлял себе истинной природы болезни, с которой им предстояло иметь дело. Это было закономерно, поскольку до сих пор чума не распространялась за пределы Великобритании. Но Клиффорд видел, как потрясли их его бесстрастные описания наиболее непредсказуемых случаев в течении болезни. Он предложил им поставить диагноз нескольким пациентам, и они дали точные на первый взгляд ответы: запущенный бронхит, почечная недостаточность, сепсис в результате инфицированной раны. А затем одна из сопровождавших медсестёр делала быстрый и наглядный тест. И на глазах у всех плазма крови или слюна или моча пациента приобретали ужасный оранжевый цвет чума. И всё же само присутствие этих людей вселяло надежду. Подобно лейкоцитам, стремящимся противостоять инфекции в организме, эти люди выбились из своего обычного ритма и перемахнув через океан, оказались в самом центре зоны бедствия. Это был показатель того, что современный мир может сделать в борьбе против своих скрытых врагов. Закончив обход, все они собрались в кабинете у Клиффорда. Клиффорд обвел взглядом всех присутствующих и обратился к щуплому человеку со следами операции на щитовидке по фамилии Маккаферти. «Ну, что скажете?» «Хорошего мало», – лаконично ответил тот. «Почему вы раньше не запросили помощь?» Клиффорд пожал плечами. Не знаю. Мы не сразу сообразили, в чём дело. Вам известно о том, что эпидемия уже достигла Европы и Соединённых Штатов? Ещё бы, подала голос самая симпатичная из медсестёр. Вам повезло, что мы успели вылететь к вам. Сразу после вас позвонили из Бруклина. 200 случаев за один день. Это ещё не всё, вставил Маккаферти. Ходят слухи, что планируется послать ещё 50 спецбригад в Китай. Сначала медики думали, что страну поразила какая-то новая разновидность инфлюэнцы. Кому-то пришло в голову испробовать тест, который вы только что продемонстрировали нам, и выяснилось, что это чума. У Клиффорда упало сердце. Даже помня о поразительных достижениях китайских медиков, Клиффорд ужаснулся. Гордые китайцы могли обратиться за помощью, лишь в самом крайнем случае. «Ну что ж, думаю, нам пора приступить к работе», сказал Маккаферти и направился к двери. Клиффорд несколько преждевременно настроился на невыносимо тяжелый каждодневный труд. Благодаря оборудованию и медикаментам, которые пребывали в течение всего дня, американцы взяли на себя почти половину всей работы. К полудню они справились с больными, которые поступили за прошлые сутки. Ещё через несколько часов в гейт-парке был разбит полевой госпиталь, и машины, выделенные полицией, доставляли в него пациентов. К вечеру на компьютерах были распечатаны списки адресов, по которым медсёстры отправились помогать перепуганным добровольцам из гражданской обороны отличать заболевание чумы от прочих больных. Посреди этой суматохи Клиффорд выделил несколько минут, чтобы ответить на звонок Кента. Рон просто ликовал. Клиф, случилась просто фантастическая вещь. Слышал когда-нибудь о женщине по имени Сибил Марш? Она биохимик, работает в одном из американских университетов, верно? Вот именно. Она одна из лучших специалистов в мире. И знаешь, что она сделала? Час назад она позвонила сюда и долго разговаривала с Филом Спенсером. Она утверждает, что синтезировала кризамицитин и уже грузят всю лабораторию на самолёт, чтобы лететь сюда. Смир по свои результаты с нашими, она попытается синтезировать кризамицетин в чистом виде. Но ведь Джезерт говорил, что создание кризамицетина. Она сказала, что может получить 20-30% вещества. Возбуждённо перебил Рон. Это невероятно, просто чудеса. Фантастика, согласился Клиффорд и впервые за многие дни позволил Надежде овладеть собой. Эйфория длилась всего лишь 48 часов, по истечении которых в лондонском аэропорту был взорван самолёт с лабораторией Сибил Марш. Когда одного из ассистентов биохимиков удалось вытащить из пламени, он невнятно сказал, что видел в самолёте незнакомого высокого темно-волосого мужчину. Но пожарные обнаружили среди обломков самолёта лишь осколки фосфорной гранаты. Клиффорд узнал об этом из утреннего выпуска новостей, одеваясь на работу. В панике он сразу позвонил в госпиталь, чтобы убедиться в том, что там всё в порядке. Опустив трубку на рычаг, он горько сжал губы в плотную линию. Значит, кто-то решительно препятствует созданию кризомицетина. Но кто и главное, почему? Доктор говорил о случаях чумы в Малайзии и Индонезии. Когда зазвонил телефон, сняв трубку, Клиффорд услышал незнакомый голос. Доктор Клиффорд? Да, кто это? Моя фамилия Чинелли, доктор, психиатр компании Kent Pharmaceuticals. О, да, Рон говорил мне о вас. Да, я знаю, что вы были его другом. Был с ним, с ним что-нибудь случилось? Клиффорду показалось, что пол стал уходить из-под ног. "Мне очень тяжело сообщать вам эту новость", сказал Чинелли. "Он умер сегодня ночью". "О, господи", проговорил Клиффорд. Его ладонь так вспотела, что он едва не выронил трубку. "От чумы? Нет, он принял яд". Повисла тишина, словно вселенная застыла в нерешительности. Не смей продолжить своё движение. После паузы Чинелли сказал: Я виню себя в том, что вовремя не обратил внимания на его опасное состояние. Я видел, в каком напряжении он находился, когда с доктором Джеззердом случился срыв, но мне кажется, последней каплей был взрыв самолёта с лабораторией. Слышали об этом? Только что по радио. Мистеру Кенту сразу сообщили об этом. Дело в том, что он распорядился послать туда все остатки этого кризометицина, и, насколько я понимаю, всё это было уничтожено. Он оставил записку, в которой говорится, что взрыв самолёта окончательно убедил его в том, что кто-то преднамеренно распространяет чуму, как и думал доктор Джиззард. Впрочем, записка очень неразборчивая. Ответом ему была мёртвая тишина. Чинелли обеспокоенно спросил: "Вы слушаете, доктор Клиффорд?" "Да, да, слушаю", с ценой неимоверного усилия ответил Клиффорд. "Спасибо, что дали мне знать. До свидания". Но это была ложь, сказал он себе. На самом деле, его уже не было здесь. Он находился в странной новой вселенной. полный холоднокровных беспощадных монстров, которые отняли у него сначала любимую женщину, затем лучшего друга, а потом то, что могло спасти жизнь или это только видимость миллионов людей, которых он никогда не знал. Он стяг на край своей постели, уронил голову на руки и обнаружил, что всё ещё способен плакать как ребёнок. Доктор Клиффорд он поднял взгляд от стопки историй болезни, которые взял из регистратуры в слабой надежде дотаскать секрет изменчивости микроба. "В чём дело, сестра?" недовольно спросил он у женщины, стоящей в дверном проёме. "Вы просили дать вам знать в случае, если поступит хорошо одетый пациент без документов". Клиффорд отодвинул бумаги и вскочил на ноги. "Где его нашли?" На Пэддингтонском вокзале, около часа тому назад мы пробоем поддержать его с помощью кислорода, но он в очень тяжёлом состоянии. У него доктор Маккаферти. Это значит, что предстоит спор, мрачно подумал Клиффорд. Впрочем, положение было таково, что любые средства оправдывали цель разгадку тайны этой болезни. Новый пациент лежал в помещении, которое недавно из приёмной было переоборудовано в палату. Маккаферти склонился над ним с фонендоскопом. У пациента было характерно обескровленное лицо, и даже на расстоянии нескольких ярдов Клиффорд услышал хрипение в его груди. "Клиф, я ничего не понимаю", сказал Маккаферти. "Судя по состоянию, в котором он сейчас находится, его должны были госпитализировать неделю назад". Умане приложу, как он добрался до поезда. Клиффорд внимательно разглядел пациента. Никаких документов не было, спросила у него медсестра. Никаких. При себе он имел только пятифунтовую банкноту, немного мелочи и билет до Лондона, ни бумажника, ни ключей, ни даже на собою платка. Платок был ему необходим, чтобы содержать в порядке свой нос, так по-вашему. С мрачным юмором заметил Маккаферти. Клиффорд глубоко вздохнул. Ладно, позвоните в Скотланд-Ярд, позовите к телефону инспектора Тиккерея из отдела по розыску пропавших без вести. Запомнили? Скажите ему, что к нам поступил один из загадочных пациентов и попросите немедленно приехать сюда. Сестра кивнула и поспешила к телефону. Что там насчёт Скотланд-Ярда? Поинтересовался Маккаферти. Клиффорд пропустил его вопрос мимо ушей. Как думаете, нам удастся разговорить этого пациента? Что? Вы же слышали, что я сказал, рявкнул Клиффорд. Да, но Маккаферти облизнул свои толстые губы, думая, можно высушить его трахею, дать ему лошадиную дозу стимулятора, например, РПХ, но чёрт побери, это же наполовину сократит его шансы остаться в живых. Он взглянул Клиффорду прямо в глаза. Я бы сказал, что вы буквально подписываете его смертный приговор. Знаю, ответил Клиффорд. Но этот инспектор Тиккирей занимается выяснением личностей более чем ста таких пациентов, прибывших в Лондон с запада и не имеющих при себе документов. Есть основания считать их переносчиками болезни, а ещё, мне кажется, что они знают об этом. Что? Голова Маккаферти дёрнулась назад, как у цыплёнка с перерезанным горлом. "О, у меня нет доказательств", резко сказал Клиффорд. "Но вы очевидно слышали о том, что кто-то учинил погром в лаборатории фирмы Kent Pharmaceuticals, и о взорванном в лондонском аэропорту самолёте, в котором прибыли американские биохимики вместе со своей лабораторией. Разве это не наводит на мысль о том, что кто-то старается помешать нам бороться против чумы?" повисло напряжённое молчание затем макаферти сказал о'кей клиф вы боретесь с этим уже не первый месяц а я только что прибыл сюда но я достаточно наблюдал за вашей работой чтобы не сомневаться в том что у вас имеются веские причины поступить так а не иначе если это повлечёт за собой осложнения он поколебался то я разделю их с вами это справедливо более чем ответил Клиффорд и хлопнул его по руке. Они знали, что пациента не просто будет привести в сознание и перенесли его в операционную, где имелось реанимационное оборудование. Когда приехал Тиккерий, Клиффорд вызвал его в коридор и объяснил ему всю рискованность шага, на который они идут. Когда он закончил, Тиккерий сказал: Что ж, я готов взять на себя половину ответственности. После инцидента с самолётом у нас практически не осталось сомнений в том, что имеет место саботаж. Министр внутренних дел уже собирает по этому поводу начальников полиции, а министр здравоохранения разослал циркуляр во все медицинские учреждения. Нас, конечно, это тоже коснулось, поскольку мы регистрируем все случаи подобного рода. он указал большим пальцем на дверь операционной. «А что именно вы собираетесь с ним делать?» «Пренеприятные вещи», — ответил Клиффорд. «Начать с того, что он едва может дышать, и нам придется высушить его трахею». Далее микроб атаковал его нервную систему и... О, можно до вечера объяснять, что инфекция делает с человеческими нервами. В общем, это самый короткий путь, которым она убивает». Так что нам придется ввести в его спинной и головной мозг стимулятор РПХ, после чего между микробом и стимулятором начнется битва не на жизнь, а на смерть, за власть над его синапсами. Если повезет, у нас будет 15 минут, чтобы допросить его, прежде чем он полностью отключится и вернется в то состояние, в котором находится сейчас. Из операционной послышался голос Маккаферти. «Клифф, вы готовы?» «Иду». ответил Клиффорд. Дезинфицируйтесь, надевайте халат и входите. Вы слышите меня? спросил Клиффорд человека, лежащего на операционном столе. После того, как Маккаферти и медсестра 10 минут напряжённо работали над ним, пациент наконец шевельнулся и провёл языком по губам. Его голову пришлось закрепить, потому что возле шейного позвонка через трубочку В спинной мозговой канал поступал раствор РПХ. На всякий случай Клиффорд предложил привязать его конечности, прекрасно понимая, что едва ли желал бы себе самому такое пробуждение. Но он вспомнил о леле иронии и о том, что человек, распростёртый на столе, может быть массовым убийцей. На мгновение глаза пациента приоткрылись, но увидев перевёрнутые лица врачей в белых масках, Он с хрипом схватил ртом воздух и снова сомкнул веки. "Доктор, взгляните", резко сказала сестра, наблюдавшая за электроэнцефалограммой. Клиффорд и Маккаферти одновременно обернулись к дисплею. Маккаферти присвистнул. "Чёрт возьми, я слышал об этом, но не приходилось видеть такого собственными глазами". Клиффорд подавлено кивнул. Линии на экране выравнивалось буквально на глазах. этому может быть только одно объяснение. Он приказывает себе умереть, и мы должны остановить его. Сестра, неоскоп, 10 кубиков. 10? Ну, доктор. Я сказал 10, значит 10. Быстрее. Сестра всё ещё колебалась. Клиффорд с проклятиями бросился к препаратам и схватил шприц. До сих пор он не слышал, чтобы кто-нибудь вводил неоскоп одновременно с РПХ. но предполагал, что результат будет радикальным, возможно даже трагическим. Но это был единственный выход. Он медленно и осторожно ввёл препарат в сонную артерию пациента, каждую секунду напряжённо ожидая, что его попытаются остановить. Но никто не остановил его, и лекарство сработало. Едва он успел вынуть иглу, Как губы пациента дрогнули, и он заговорил с сильным акцентом, но очень отчётливо. Глаза его при этом оставались закрытыми. Попался, умри. Умри, а не здесь. Мы проиграли. Мы проиграем. Тиккери нажал на клавишу и чутким микрофоном стал улавливать каждый звук. Пациент немного шипелявил и все короткие гласные произносил почти одинаково. Провалился. Проберматал он смиренно: "Значит, вышел из игры. Умри, всё кончено". "Кто вы?" громко спросил Клиффорд. "Как ваше имя?" Пациент боролся некоторое время с эффектом, который производил на него неоскоп, но в конце концов сдался. Снова облизывая губы, он выговорил: "Имя Сион Фоматиус". "Что это за имя?" недоумённо спросил Маккаферти, но Клиффорд не обратил на него внимания и снова спросил пациента: "Откуда вы прибыли?" "Откуда? Откуда? Куда? Туда? Куда? Туда?" "Он пытается уйти в эхолалию", сказал вдруг Маккаферти. "Что за чертовщина? Он боится настолько, что предпочитает лишиться рассудка?" В его голосе послышался холодок ужаса. Внезапно подал голос теккерей. «Сион Фоматиус, это приказ. Откуда вы явились?» «Откуда, оттуда, откуда, куда, куда, туда, туда, куда?» «Приказываю вам отвечать». На этот раз прием сработал. Лицо пациента расслабилось. «Сион Фоматиус», — сказал он почти нормальным голосом. «Сион Фоматиус, — сказал он почти нормальным голосом. Прибыл из Пудалы в Тоу-Сити. Бросив встревоженный взгляд на энцефалограмму, Клиффорд спросил, пытаясь подражать властным интонациям Тиккирия: "Зачем вы здесь? Какова ваша цель?" "Распространять", далее очень невнятно. "Как можно дольше, если ты попадёшься". В его голосе снова послышалась тревога. "Должен сразу умереть". попался, умри, должен умереть. Его тело вдруг содрогнулось в конвульсиях и обмякло. Медсестра, наблюдавшая за дисплеями, сказала: "Доктор, у меня везде нули". Клиффорд стячил с лица маску и произнёс: "Что бы мы ни делали, он добился своего. Он мёртв". "Но почему?" спрашивал Маккаферти, когда они вернулись в кабинет Клиффорда. Мне доводилось слышать о том, что в примитивных культурах люди могут приказывать себе умереть, но никогда по-настоящему не верилось, что такое бывает. С другой стороны, я не нахожу других объяснений тому, что сделал с собой этот парень. У меня есть одна гипотеза, задумчиво произнёс Клиффорд и взглянул на Тиккирею. Можно ещё раз прослушать вашу запись? Пожав плечами, инспектор перемотал плёнку обратно. И в третий раз они услышали задыхающуюся речь незнакомца. Когда запись окончилась, Клиффорд сказал: Вы согласны со мной в том, что этот человек боялся чего-то неописуемо страшного, чему он предпочёл смерть? Я начал Маккаферти и помедлил в раздумье. С этим я согласен. Он подался вперёд. Но остальное звучит просто бессмысленно. На земле не существует места под названием Тоу-Сити. Я, во всяком случае, не слышал о таком. Он говорил не о городе, — сказал Клиффорд. Дело в его произношении. Мы с вами произнесли бы это название как То-Сети. Сноска То-Сети традиционно на русский переводится как Тау-Кита. После паузы, в течение которой стояла мёртвая тишина, Тиккери взорвался. Чёрт возьми, ну ведь так называется звезда. Да, я знаю. Но, о нет. Нет, Док, извините меня. Я знаю, к чему вы клоните, но не могу с вами согласиться. Что ж, раз вы не хотите слушать меня, я готов призвать на помощь авторитет. Клиффорд достал из кармана рацию. Сестра, Астронавт Бьюэл ещё не выписался. Бьюэл? Переспросил голос медсестры. Кажется, сегодня должны были выписать. Да, как раз сейчас он собирается покинуть больницу. Хотите, чтобы я задержала его? Будьте любезны, скажите ему, что я прошу его срочно зайти ко мне в кабинет. Клиффорд повернулся к собеседнику. Далее, вы слышали, как этот Сон Фоматиус сказал: что ему было приказано что-то распространять, верно? А что в данный момент распространяется с бешеной скоростью? Ни чума ли. Вторжение со звёзд, пробормотал Тиккерей. Нет, слишком притянуто за уши. Как такое возможно, если до сих пор идут споры о том, может ли космический корабль достичь ближайших звёзд? И тем не менее, не сдавался Клиффорд. Клиф, вы сошли с ума. рассердился Маккафферти. Перемещение к звёздам невозможно без перемещения во времени, если хотите знать. В таком случае, мне непонятной причины, по которым будущее стремится заразить смертельной болезнью своё собственное прошлое. На этот вопрос у меня пока нет ответа, сказал Клиффорд. Но вы забываете о том, что мы живём в четырёхмерном континууме. Есть ли путешествия в космическом пространстве? Да. и его прервал стук в дверь и вошел озадаченный Бьюэлл. «Док, в чем дело? Я уже собрался выписаться отсюда и отправиться в приличный отель». Он умолк при виде человека в полицейской форме с диктофоном в руках, серьезного лица Маккаферти и напряженного выражения застывшего на лице Клиффорда. «Я знаю и прошу меня извинить», — ответил Клиффорд. «Дело в том, что я хочу убедить этих двоих, и еще бог знает скольких людей, в том, что перемещение во времени столь же возможно, как и перемещение в пространстве. Вы всё ещё не выбросили из головы теорию Вейсмена, спросил Бьюэлл. Я же сказал вам, что для неё пока нет практического приложения. А если бы было, настаивал Клиффорд. Тогда, конечно, перемещение во времени было бы неизбежным. Если вы перемещаетесь в неоднородном пространстве на большие расстояния, Так или иначе вы будете двигаться назад во времени, потому что скорость света c является конечным пределом скорости. Я полагаю, что в этом случае уравнение будет читаться наоборот, и получится, что вы начали своё путешествие позже, чем достигли пункта назначения. О'кей. Теперь я кое-что вам объясню, сказал Клиффорд и, откинувшись на спинку кресла, сложил вместе ладони. Когда полиция с помощью ищейки Проводила расследование в Kent Pharmaceuticals. Она нашла след того человека, который подозревался в разгроме лаборатории. Но они нашли также и более поздний след этого человека, который начинался и кончался внутри самой лаборатории, внутри не только прочнейших стен, но и ультрасовременной системы сигнализации. Далее, когда был взорван американский самолёт с биохимической лабораторией, Один из оставшихся в живых сказал, что видел в самолёте постороннего человека. Когда прибыли пожарные, его уже не было там. И в первом и во втором случае приметы этого человека соответствуют приметам одного типа, который смог доказать, что находился в сотни миль от места происшествия. Мне продолжать? Бьюил был сбит с толку. Док, вы хотите сказать, что кто-то имеет в своём распоряжении телепортатор? не имеет, будет иметь. У вас есть что возразить? Нет, не думаю, Бьюил нервно сглотнул. В таком случае, мы должны поставить на него капкан, сказал Клиффорд. Сотни дьявольски острых зубов. В лаборатории в Барнади и Глод Лимитед были оснащены куда более скромно, чем в Kent Pharmaceuticals. но это не имело значения. Барнадия Глот была известной фармацевтической фирмой, преуспевающей в производстве антибиотиков, что вполне соответствовало широко разрекламированному сообщению о ее успехах в синтезе кризами цитина. В действительности это было неправдой, хотя уже в течение пяти лет эта фирма поставляла Кент Фармацевтиклс и многим другим высококачественные натуральные культуры бактерий. Но сообщение о её успехах должно было прозвучать убедительно, просто не могло быть иначе. Клиффорд, до боли в глазах, вглядывался в тёмный проём герметичной двери, зажимая рукоятку пистолета. Позади него Фуркуар осваивала очередное хитрое устройство, следя за стрелкой инфракрасного детектора, который должен был отреагировать на появление человека в соседнем помещении. По всему зданию в ожидании гостя притаились мужчины и женщины, вооружённые пистолетами и газовыми баллончиками. Клиффорд стоило большого труда убедить власти в необходимости устроить осаду. Вот уже две ночи они ждали безрезультатно, и Клиффорд знал, что если ничего не произойдёт и на этот раз, на него попросту махнут рукой. Какой бы безумной ни казалась его гипотеза, Клиффорд оставался уверен в том, что только она могла объяснить факты. Часы показывали 10 минут 3:00 ночи, мёртвое время суток. Мысли Клиффорда блуждали. Он вспомнил Рона и Лейлу и все те ошибки, которые совершил. Вдруг фуркварт тронул его за локоть и потянулся к выключателю на стене. Клиффорд моментально рванулся к двери, забыв обо всём. В следующее мгновение посреди лаборатории, залитой безжалостным светом прожекторов, стоял высокий мужчина с проседью в тёмных волосах. Он дико озирался, но бежать было некуда. А то всюду к нему бросились люди с верёвками, моментально связали по рукам и ногам и не слишком с ним церемонись, уволокли прочь из лаборатории. Главным для них было удалить его из пространства, конгруэнтного тому, на который был настроен телепортатор. Меньше чем через минуту его доставили в другое помещение, где что-то завывало и вспыхивало. Кожу покалывало от электрических разрядов, а зубы ломило от боли. В этой комнате было собрано воедино всё, что могло по их представлениям нарушить работу телепортатора. Среда в этом помещении менялась каждую долю секунды. Там они освободили его конечности, и он поднялся на ноги, представ перед их беспощадными взглядами. — Разве вы не собираетесь умертвить себя? — громко спросил у него Клиффорд. Боргом с достоинством покачал головой. — Это выход, к которому мы прибегали, попадая в плен к Дори-Ни. Но откуда вам это известно? Пытали кого-нибудь из моих людей? Клиффорд пропустил язвительные замечания мимо ушей и спросил. вложив всю свою надежду в один единственный вопрос. Откуда вы и из какого времени? Боргом уставился на него в искреннем удивлении. Никогда бы не поверил, что вы настолько развиты, чтобы так ставить вопрос. Но раз это так, я отвечу прямо. Я родился здесь, на земле, но позвольте мне сосчитать. Примерно в 2620 году по вашему календарю. Это вы занесли к нам чуму? Да. Но зачем? Клиффорд сделал полшага к нему, борясь с желанием изрешетить пулями этого гордого незнакомца. Сначала ответьте мне на один вопрос, произнёс Боргом, не отрывая взгляда от дула пистолета в руке Клиффорда. Правда ли, что эта чума, как вы её называете, вышла из-под контроля, и вы не в силах противостоять ей? «Да, черт возьми, да, это так!» Боргом расслабился и широко улыбнулся. «Значит, мое задание выполнено», — просто сказал он. «А теперь позвольте представиться. Генерал-полковник Андрем Альмут Вакиль Боргом. Я имею честь командовать Корпусом коррекции времени в армии людей». Его слушатели ошеломленно молчали. Затем Клиффорд глуповато произнёс: "А, так вот почему. Я хочу сказать, что сразу подумал о том, что вы военный, но вы не ответили на мой вопрос. Теперь я могу сделать это, поскольку мне нечего терять даже в том случае, если вы меня убьёте. Всё, что я мог потерять, уже кануло в бездну нереализованного будущего". На его высоком лбу заблестел пот, но голос оставался твёрдым. Я вижу, что вы пока ещё не способны создать телепортатор, но зато знаете способ, которым можно его вывести из строя. Он кивнул в сторону электрического оборудования, которое обеспечивало постоянное изменение среды в помещении. Слава богу, что вы не догадались установить такую систему в лабораторию Укента, иначе, впрочем, я забегаю вперёд. Постараюсь быть краток. Итак, В то время, из которого я вернулся, мы располагаем целой сетью телепортаторов, соединяющей большую часть ближайших звёзд. Существует более дюжины наших колоний на других планетах. Существуют, будут существовать. Нет, точнее будет сказать, существовали, потому что мне удалось изменить ход событий, которые привели к их созданию. В ходе наших космических исследований мы вошли в контакт с другими разумными существами, которые называли себя Дори-Ни. Говоря вашим языком, я назвал бы их расой душевнобольных. Поверьте, мы не сделали им ничего дурного. Наоборот, мы отнеслись к этому событию как к исполнению вековой мечты. На наше приветствие они отреагировали безумной атакой. Благодаря эффекту неожиданности и нашей многовековой привычке мыслить мирными категориями, им удалось оттеснить нас к планетам солнечной системы прежде, чем мы успели опомниться и собрать силы для защиты. И всё же, у нас было одно существенное преимущество перед ними. У нас был телепортатор. Мы держали это в строжайшем секрете от них, под гипнозом внушая своим солдатам приказ умереть. в случае попадания в плен к Дори Ни. Вы узнали об этом, и я теряюсь в догадках, как вам это удалось. Ведь человек, которого вы допрашивали, находился в гипнотическом трансе и не знал о том, что находится на Земле, а не в плену у Дори Ни. Конечно, основной ценностью телепортатора было не то, что он является средством передвижения среди звезд, а его способность перемещать людей и предметы во времени. Доказательство тому мое появление здесь, не правда ли? Крайним средством, к которому мы прибегли из-за опасения, что Дори Ни атакуют наше последнее прибежище, саму Землю, стало основание корпуса временной коррекции. С помощью телепортатора мы стали изменять историю всех битв, которые мы проиграли в этой ужасной войне. Какое-то время удача была на нашей стороне, но удар, который Дори Ни припасли напоследок, был наиболее хитрым и убийственным. Роковую роль сыграл тот факт, что на протяжении почти 300 лет каким бы невероятным это ни показалось, люди не переболели ни одной болезнью. Блестящим от возбуждения взглядом он обвёл лица ошарашенных слушателей. Вы не верите мне, не так ли? Но обратите внимание вот на что. Уже сейчас на вашей Луне живут дети которые никогда не сталкивались со многими инфекциями, знакомыми их родителям. Процесс отдаления от земли с её микрофлорой развивался по нарастающей. От Луны мы двигались к Марсу, к лунам Юпитера, к другим планетам. С каждым шагом мы больше и больше отвыкали от микробов, которые легко переносятся вами. Мы разработали метод обнаружения инфекций в течение нескольких минут. и привыкли носить при себе маленькие универсальные антидоты, которые быстро идентифицируют и убивают чужеродный микроорганизм. Это превратилось в рефлекс: понюхал, проглотил и болезни как не бывало. Узнав об этом, дорини создали чуму. Не бывает двух одинаковых случаев в течение этой болезни. Она мутирует в соответствии с сопротивлением, которое встречает Чем настойчивее мы боролись с ней, тем вернее она нас убивала. Сейчас у вас умирает каждый десятый пациент. В том времени, откуда я прибыл, лишь один из ста имел шансы выжить, потому что мы лишились всего того иммунитета, который, как само собой разумеющийся, имеется у вас. Сколько болезней победил каждый из вас, пока не стал взрослым? Сто? 100, Тысячу? о существовании большинства из них вы даже не догадывались. И мы стали умирать от чумы, как, есть у вас очень точное выражение, а, как мухи. Мы умирали, зная, что это последнее оружие у Дорини, и если бы не оно, мы выиграли бы войну. Голос его задрожал, и он провёл рукой по лицу. Необходимо было хотя бы зафиксировать тот момент, когда Дорини инфицировали нас. Но они оказались хитрее, чем нам казалось сначала. У болезни, которую они создали, был длинный инкубационный период. Прежде чем мы поняли это, буквально 100 миллионов человек уже разнесли эту болезнь по всей цепочке планет, одновременно соединённых телепортаторной сетью. Эпидемия разразилась одновременно на таком огромном пространстве, что уже невозможно было отыскать её источник. Когда-то мой корпус насчитывал миллион мужчин и женщин. А знаете, сколько им удалось добраться до вашего времени? 114. И всё же я привёл их сюда, в прошлое, чтобы провести самую главную в нашей истории операцию по коррекции времени, которая может дать единственный для человечества шанс выжить. Он уронил голову, и теперь им пришлось напрячь слух, чтобы услышать его слова. Мы вынуждены были принести вам эту чуму, от которой не существует панацеи. Что вы сказали? воскликнул Клиффорд. Увы, да, в этом и суть. Неужели вы не поняли? Он тяжело задышал, словно сам был на грани обморока. Неужели вы думаете, что мое сердце не обливалось кровью, когда я уничтожал драгоценные результаты ваших усилий по созданию кризомицетина? Неужели я стал бы делать это, если бы не имел на то веских причин? Теперь, когда каждый будет подвержен ее влиянию, для многих появился шанс выжить, как это ни парадоксально. На этот раз все случится иначе. Дори Ни... снова встретятся с нами пусть с немногими из нас и снова начнут свою невероятную войну но теперь мы сможем противостоять их последнему оружию чудовищной инфекции я знаю что так будет потому что здесь и сейчас говорю с вами которые уже столкнулись с этой болезнью и возможно когда-нибудь научатся справляться с ней как с обыкновенной простудой в каждом поколении кто-то будет погибать от неё неизбежный и жестокий отбор. Но само существование такой болезни не позволит медицине деградировать до уровня обыденной привычки, не подкреплённой научным поиском и практическим искусством. Поэтому многие, кто в будущем был обречён на гибель, теперь останутся в живых. После длинной паузы Клиффорд спросил: "Почему выбор пал именно на нашу страну?" Из-за высокой плотности населения и потому, что здесь перекрещивается большинство транспортных линий, соединяющих вас с остальным миром, похоже, мы сделали правильный выбор, потому что внезапно его речь прервал судорожный кашель, и он повалился на пол. Когда Клиффорд присел возле него на корточке, он в последний раз открыл свои пронзительные тёмные глаза и произнёс: "Видите, Я, венец многовекового процесса в медицине, умираю. Если бы я мог вернуться и принять антидот. На его тонких губах выступила пена, он захрипел и снова закашлялся, на этот раз громче и дольше. «Почему вы открыто не обратились к нам?» – спросил Клиффорд. «Дело ведь не только в Дори-Ни». Мы не должны вечно видеть в них врагов. Мы Он умолк и скорчился в неподвижности. Повисла мёртвая тишина. Наконец подал голос Фаркуар. Доктор, вы верите тому, что он рассказал? Не знаю, ответил Клиффорд. Как бы то ни было, мы поставлены перед фактом. Он вышел на холодный ночной воздух. Высоко над ним мерцали звёзды. Со всех сторон доносились звуки города, который из последних сил боролся со смертельной угрозой. Вой сирен скорой помощи, жужжание вертолётов, приглушённое гудение многочисленных механизмов. Он устремил взгляд в темноту, где умирали мужчины и женщины. Существует ли цель, которая может оправдать это? Верит ли он истории, рассказанной Боргамом? Примирились бы Рон и Лейла с мыслью о том, что должны умереть. Долго еще не будет ответов на эти вопросы. До тех пор, пока человечество не столкнется с врагом, которого, может быть, и не существует. Но если этот враг все-таки будет существовать, то он уже проиграл войну Клиффорду и Маккаферте и миллионам других. Конец. Год написания рассказа 1956.